Глава двадцать восьмая. Не знаю почему, но именно прошедший день сблизил нас больше, чем все остальные события. Я вдруг ясно поняла, что передо мной не только зверь, стальной и безжалостный, но и просто мужчина из плоти и крови. Иногда вспыльчивый и скорый на расправу, но всё же такой... свой. Поздним утром Дамир быстро управился сколкой дров и растопил печь. Этого делать я совсем не умела, зато быстро приспособилась к печи и приготовила на ней завтрак. Всего лишь каша с мясом, но одно удовольствие было смотреть, с каким аппетитом он уминал приготовленное мной блюдо Я-то думала, что Дамир привык ко всему, что Марта готовила, а у неё чуть ли не ресторанная подача была. Куда мне до да профи? «Вкусно, безумно», — прикончив добавку, сыто улыбнулся зверь. «Хочешь, буду каждый день тебе что-нибудь готовить?» — спросила я, подперев щеку кулаком. «Для этого есть Марта. Пусть она этим и занимается». Не хочу, чтобы ты возилась с делами, которые может делать прислуга. Но мне нравится. Я люблю готовить. А когда ты ешь мою еду с таким видом, будто это что-то божественное, вдвойне люблю. Дамир улыбнулся, притянул меня к себе и задумчиво сощурился. Сегодня наловлю рыбу. Пожаришь её на ужин? Конечно, выдохнула ему в губы, прижимаясь к крепкой груди. Тогда, пожалуй, пойду. Снастя проверю, давно лежат без дела или помочь тебе. Нет, нет, я сама. Иди. Улыбнулась я, поцеловав напоследок до мира в губы. На душе царили мир и покой, совсем забытые чувства. Так хорошо и спокойно я не ощущала себя с момента, когда погиб папа. Мама Зоя постоянно была на нервах. Нелады с работой, нехватка денег. Ещё и я осталась у неё на руках. Поневоле этот невроз передавал мне Радостные дни можно было по пальцам пересчитать. Я быстро вымыла посуду, нахлобучила на голову найденную при уборке соломенную шляпу от солнца, и пошагала к мосткам. Уже хорошо припекала, так что и для своего зверя я прихватила кепку. Не хватало ещё солнечный удар схлопотать. Уже от дома было видно, что домир сидит на самом краю мостков, свесив ноги в воду. Сильная широкая спина, уверенное движение. При одном взгляде на мужчину становилось тепло на душе. Он, наверное, сейчас смотрит на воду, ищурится от солнечных бликов. «Как дела?» — спросила я с улыбкой, когда подошла. Тут же села рядом, И хотела было скинуть босоножки и тоже опустить ноги в воду, но Дамир покачал головой. «Прохладная, простудишься. Тогда вытащи ноги немедленно». «Для меня нормально», — возразил зверь, не отрывая взгляда от поплавка. «Но почему ты такой упертый?» — вздохнула я, надевая кепку на его голову. «Какой есть?» «Как рыбалка». «Голодными не останемся, как видишь», — хмыкнул Дамир, обнимая меня одной рукой, а второй продолжая удерживать удочку. В ведёрке рядом и правда плескалось две средних рыбины. Добытчик не удержалась от улыбки я, прижимаясь крепче к мужчине, и провела ласкающим движением по спине. «С тобой и в тайге не страшно». «Осторожнее, Марина», — предупредил он хриплым голосом. «А то рыбалку придётся отложить». «Ладно, ладно, не буду тебе мешать», — весело фыркнула в ответ и даже попробовала чуть отодвинуться. Но дамир удержал меня рядом. Я и не сопротивлялась. «Как же здорово просто сидеть рядом с ним». Босоножки я всё же сняла и даже воду потрогала. Она и правда оказалась прохладной. Жаль, что здесь цветов нет. Можно было бы собрать букет и поставить в доме. Возможно, какие-нибудь и росли в лесу, но даже при одном взгляде на эту сплошную высокую стену деревьев становилось не по себе. Это тебе не просто реденький парк, как в городе. Тут настоящий вековой лес. Наверное, и заблудиться в таком проще простого. Рядом послышался шлепок, и краем глаза я заметила, что Дамир начал заваливаться вперёд. «Клюёт?» — подпрыгнула я на месте, повернула к нему смеющееся лицо и замерла. Его лицо было перекошено от боли. Прямо посередине живота на белоснежной футболке расцветало алое пятно крови. «Дамир!» — испуганно воскликнула я, цепляясь за его руку. «Он поранился? Напоролся на что-то? Но когда?» Я не понимала, что происходило, и от этого становилось вдвойне страшнее. «Под мост! Живо!» — процедил он сквозь зубы и сам силой пихнул меня в воду. Я рухнула вниз, поднимая стол по брызг. Дамир спрыгнул следом. Удержал меня, пока я не нашла, за что можно ухватиться. Здесь уже было глубоко. Ноги не доставали до дна. И вода действительно оказалась очень прохладной. «Сможешь задержать воздух и доплыть до катера под водой?» «Не знаю». От ужаса и паники зубы выстукивали чечётку. «Дамир, что происходит? Ты ранен?» Засвистели пули, вспарывая доски и почти не слышно влетая в воду. Я вскрикнула и испуганно зажала рот ладонью, глядя круглыми глазами на Дамира. «Времени нет», — сжав зубы, процедил он. «Вода мутная, тебя никто не увидит. Старайся плыть ближе к дну и набери как можно больше воздуха в лёгкие. Давай, Марина». Зверь, в отличие от меня, оставался холоден и сосредоточен. «А ты?» «Поквитаюсь и приплыву к тебе. Давай, дуй!» «Дамир!» «Я сказал, плыви, блять к катеру, Марина!» Зло рыкнул он. И, сглотнув, я послушно кивнула. «Ключи там, в замке зажигания. Повернёшь направо, нажмёшь кнопку, дёрнешь рычаг вверх, дальше останется просто рулить. Плыви на восток, там пирс. Если не сможешь затормозить, просто сбрось скорость, как я тебя вчера и учил, и заглуши мотор. Ясно?» Я закивала вместо ответа. «А ты? Где будешь ты?» «Я уже буду там. И Марина...» Он притянул меня к себе и посмотрел в глаза. «Не высовывай свою башку, поняла?» «Вылезешь на катер, пригнись и не вздумай вставать, пока не уплывёшь отсюда на безопасное расстояние. Давай бегом. Времени нет». А времени и правда не было, потому что нападавший подал голос. «Но «Ну чего ты прячешься, Дамир? Выходи, поговорим с тобой». Насмешливый тон был мне абсолютно незнаком. Зверь зыркнул на меня страшным взглядом, и я не стала дожидаться его ругани, набрала побольше воздуха в лёгкие и нырнула как могла глубоко. Попробовала открыть глаза под водой, но вода и правда оказалась слишком мутной, чтобы что-то в ней рассмотреть. Я знала только направление, где находится катер. Отсюда до лодочного сарая, где он качался на волнах, было достаточно далеко. Я дико боялась, что у меня попросту не хватит воздуха, что я вынырну на открытом пространстве, и тогда меня точно заметят. Ещё и тело начало замерзать. Внутри всё противно дрожало от холода. Когда я почувствовала, что кислород уже вот-вот закончится в лёгких, Я рванула вверх, вынырнула, стараясь произвести меньше шума, и жадно вдохнула свежий воздух. Оказалось, что я даже проплыла чуть больше, чем нужно. Выбралась и упала на дно катера почти без сил. Сердце колотилось, как сумасшедшее, и через его грохот я, как могла, старалась прислушаться к тому, что происходит. Осторожно я встала на колени и выглянула. Человек, что напал на нас, уже спустился вниз и медленно шёл по мосткам вперёд. «Тогда мир всё ещё там?» «Почему он просто не поплыл за мной?» Он возник за его спиной как-то разом. Вот убийца делает шаг, и Дамир выныривает, подтягивается на руках и этим застаёт его врасплох. Мужчина не успевает развернуться и выстрелить, как зверь нападает на него, выбивая из рук пистолет. Он отлетает на землю. Вот только сдаваться нападающий точно не планирует. Вырывается из захвата и выхватывает нож. «Твою же мать!» Я рванула к рулю и сразу же повернула ключ. Мотор заревел и мужик отвлёкся на его звук. А вот только отвлёкся, не только он. Улучив момент, нападающий с размаху всадил нож в Дамира, целился в грудную клетку, но в последний момент зверь чудом увернулся, и клинок вошёл в его плечо. Полностью. «Дамир!» — закричала я и не узнала своего голоса. Убийца не стал бороться со зверем и пытаться вырвать нож, чтобы ударить в сердце. Он рванул на берег. Внутри похолодело, когда я поняла, зачем. Решение пришло мгновенно. «Нажать кнопку, дёрнуть рычаг вперёд, проще простого», — так говорил Дамир. И хорошо, что катер был далековато от мостков, потому что он успел набрать хорошую скорость. Нападающий поднял пистолет, развернулся и направил пистолет в Дамира. Вот только поздно. Я летела прямо на него. «Прыгай!» — голос зверя прокатился рокотом. Я не стала дожидаться второго приглашения. Отпустила руль и бросилась в воду. Сразу же после этого запоздало по катеру прилетела очередь из пистолета. Грохот заглушила вода, когда я ушла в неё с головой, а когда вынырнула, Дамир уже стоял над убийцей с пистолетом в руке. Прогремел выстрел. Быстро я подплыла к берегу и бросилась к Дамиру. «Ты дура! Он мог тебя убить!» «Не убил же!» Дрожа то ли от холодной воды, то ли от пережитого, еле слышно возразила я, помогая ему идти. Дамир рухнул на колени, и я упала вместе с ним. Просто не смогла его удержать. Футболка не только на животе, но и на спине и плече была испачкана в крови. Пятна становились всё больше и больше, и у меня затряслись поджилки. «Надо добраться до машины, ты слышишь?» Схватив Дамира за руку, я потянула его за собой. «Сматывайся отсюда сама. Даже если этот урод был один, не факт, что сюда не приедут его подельники. Предлагаешь бросить тебя? Ты рехнулся?» Всё равно ты меня не довезёшь», — ухмыльнулся он страшной улыбкой. «Так что проваливай, детка, пока можешь». Лучше бы он меня ударил, потому что было такое ощущение, будто меня перехватили за глотку. Даже вдохнуть не могу. «Ну уж нет». Почувствовав, как по щекам потекли злые слёзы, я вскочила на ноги. «Ты что, сдаться захотел? Вот так просто взять и умереть посреди леса? А ну же его вставай!» Я поднырнула под его руку и пихнула в бок. «Давай же», — рявкнула я. «Быстро, Дамир, твою мать!» «Ты мёртвого достанешь», — сквозь зубы процедил он, поднимаясь на ноги. Из последних сил я это знала, потому что идти самому зверю и правда было сложно. Его постоянно вело в сторону, и когда вес его тела переносился на меня, я едва переставляла ноги, но шла к машине. «Рану зажимай!» — рыкнуло зло. «Какая ты страшная женщина в гневе!» — фыркнул бледный, как смерть домир «Это бесполезно. Я сейчас отключусь». «Я тебе отключусь», — пригрозила я. открыл одной рукой дверцу машины и приказала. «Давай на заднее сиденье на живот. Я видела в каком-то сериале, что так из раны кровь медленнее течёт». Дамир хохотнул, но тут же сцепил зубы, чтобы держать боль. «Рана сквозная, это не поможет». Облокотившийся багажник покачал он головой. «Живо в машину, пока я сама тебя не пристрелила», — крикнула я. Нервы сдавали настолько, что меня до сих пор трясло. Но, несмотря на подступающую истерику, пришла ясная мысль. Если я сейчас поддамся панике, это конец. Для Дамира я последняя надежда. Наверное, у меня был такой страшный вид, что он не стал спорить и просто забрался на заднее сиденье. Я вела машину третий раз в жизни. Совсем недавно пыталась сдать на права, но потом в школу приехала проверка, и сначала обучение пришлось отложить, а потом я как-то о нём забыла. Хоть и с пробуксовкой, но я тронулась с места. А после вырулила на дорогу и поддала газу. Конечно, дорога была аховая, и особо не разгонишься, но сейчас каждая секунда на счету. Поэтому даже здесь я старалась выжать максимум. Когда внедорожник подбросила на очередной кочке, которую я не успела объехать, Дамир застонал, а после хрипло рассмеялся. «Тебе стоило убить меня сразу, чем так мучить. Водишь ты ужасно». «Вот ты ещё пожалеешь об этих словах. Испеку тебе пирог и слабительного подсыплю. Будешь знать, как критиковать». «Ты опасная женщина!» — сделанным испугом в голосе пошутил зверь. «С кем поведёшься? Здесь есть телефон?» Я свой оставлял в бардачке, оно толку нет. Сеть не ловит всё равно. Быстро отщёлкнув дверцу бардачка, я нашла телефон и включила его. А ещё заметила, что здесь же лежал пистолет Дамира. «Одно деление есть. Сейчас вызову скорую». На секунду даже стало легче от радости. «Дай сюда. Не надо никакой скорой». Дамир с трудом поднялся и выхватил из моей руки смартфон, набрал кого-то и произнёс в трубку, когда ответили. «Рустем, меня подстрелили. Помощь нужна». «Твою мать!» — вырогался он. «Что такое?» «Сеть пропала. Блин. И без ужина я останусь. А так хотелось жареной рыбки». Я была бесконечно благодарна Дамиру за то, что он старался шутить в такой ситуации и хоть как-то отвлечь. Может быть, просто понимал, что я попала в подобное впервые и сейчас просто на пределе. Буквально в шаге от нервного срыва. И его беззаботный тон помогал. Почему? Страшно признаваться в этом, но... Если я слышу его голос, значит, он в сознании. И значит, всё ещё не так плохо. Вот видишь, мы почти приехали, почти дома. А ты говорил, я плохо вожу. Постаралась улыбнуться я. Ожидала услышать новый подкол, но сзади царила абсолютная тишина. Сердце оборвалось. «Дамир!» Он не ответил. «Дамир, не умирай, пожалуйста!» «Я же...» «Ты нужен мне!» Щёки обожгли горячие солёные дорожки, и я торопливо вытерла их тыльной стороной ладони. «Не бросай меня!» Я просто боялась обернуться и увидеть его бледное лицо. Боялась понять, что я опоздала. Выжила педаль газа почти до упора. Мотор взревел и машина полетела по ухабам вперёд. У выезда из леса на асфальтированную дорогу не было никого. Почти не затормаживая, я влетела на трассу и теперь смогла прибавить скорости. Не сразу заметила, что с другой стороны на перерез мне летел тонированный чёрный автомобиль. Едва успела затормозить, чтобы не врезаться в него. В голове словно что-то щёлкнуло. Это те люди. Приехали добить Дамира и меня заодно, как свидетеля, убрать. Я взглянула в зеркало заднего вида и сжала зубы, увидев окровавленное тело. Чёрта с два я так просто сдамся. Щелчок, и крышка бардачка откидывается вниз. Я беру пистолет в руку, решительно сжимая его в руке. Металл холодит кожу. когда у тебя в руке оружие уже не так страшно, словно оно дарит тебе уверенность. Это решение проблем. Худшее из возможных, но решение. Хрен вы нас так просто получите. Бормочу я под нос, снимая пистолет с предохранителя.